глава 11. Три непрочитанных сообщения. Ругательство от понявших о переплате клиентов? Прочел. Нет, не ругательство. Удивительно, но два послания от игроков, интересующихся, не желаю ли я быть нанятым в качестве танка для выполнения первых четырех заданий цепочки «Радуга». Мою цену знают, предоплату гарантируют. Как я понял, мне написали члены одной и той же группы, видимо, решив, что так до меня дойдет быстрее. Проверил время. Писали 20 минут назад. Надо обдумать. Третье сообщение было двойным, от игрока как-то глубоководный. Сначала он выразил желание купить гарпун на 15 уровень, а через минут 10 написал, что уже нашел и я могу не беспокоиться. Покосившись на стоящие ВЛК столы, принял решение и воспользовался кристаллом возврата, мигом очутившись на мелководье. Через три часа у меня вечерний рейд за растениями, до этого времени я свободен, и не желая тратить уже имеющиеся финансы, поработаю ко наемникам, но сначала приобрету экипировку, свое-то все распродал. Я занялся серыми блопами, действуя бревном и голыми руками, изредка подлечивая себя средним исцелением. Через 15 минут написал тем, кто хотел меня нанять, сообщив, что если они не передумали, я вскоре освобожусь. Пришедший ответ обнадеживал, они будут рады меня нанять. Ждут около локации возрождения и надеются, что я не настолько косорукий танк, что попался им до меня. А какой я танк? Считаю себя в меру пряморуким и могу гордиться тем, что еще ни один из моих подзащитных не погиб. Но это в мелководье которое я уже, считай, перерос. А вот что будет в более сложных локациях, того знать не могу. Но постараюсь не ударить лицом в грязь. Спустя 10 минут я стоял в условленном месте, снабженный лишь водорослевым щитом на 10 уровень. Больше денег на серых блопах заработать не удалось, но мне этого вполне хватит. В обозначенных целях нанимателей выполнения первых четырех заданий. Учитывая мои условия, вскоре я сменю щит. «Привет!» Кивнул я подплывшей парочки игроков. «Парни, удивительно похожие». «Нет, не просто похожие друг на друга, они идентичны». «Сильно постарались, чтобы не отличаться ничем, разве что некий кардинально разница во втором слове. Первый обозначил себя как Ромагран светлый», а второй Ромагран темный». Дальше рассматривать их не стал, сходу перейдя к делу и быстро перечислив свои условия, не денежные, а тактические». Условий было мало. Не лезть вперед меня, не геройствовать, поначалу не нападать на крутых блопов и даже не смотреть на красных моллюсков. Выслушав, игроки синхронно кивнули. Немногословные, деловитые, мне это подходит. Заметил, что стал гораздо свободнее вести себя с другими игроками, легко диктуя свои условия и не боясь отказа. Построившись, мы отправились на приключения. Искать схваток не пришлось, мы сталкивались с серыми и синими моллюсками на каждом шагу. Умело сдерживая их натиск, блокируя удары, я успешно защищал нанимателей. Мы быстро наколотили нужное количество мяса и раковин, выполнив первые три задания цепочки «Радуга». Продав свою часть трофеев, купил топор, отремонтировал и чуть модернизировал свой щит. А затем мы выполнили и четвертое задание. В отличие от ромогранов, я не получил уровней. Они же, прощаясь, случились радости, намекнув, что вскоре попросят меня о помощи еще раз. Сейчас же им нужно посетить пару гильдий». Кивнув, я попрощался и снова отправился к торговцу, где я продал остатки мяса и панцирей. Наведавшись в мастерскую, привел в порядок экипировку и чуть усилил ее. После чего кивнул прибывшему наемнику с арбалетом, перекинулся парой слов с травником, и мы отправились на вечерний рейд за плаунками. Тут я действовал куда осмотрительней. «Красные блопы — это не шутка». Действуя слаженно, мы вдвоем с наемником отбивали атакой за атакой, в то время как травник полз по светлому песку, собирая растения. Доверие ко мне у Леклота выросло настолько, что при грозном прибытии очередного красного блопа он даже не смотрел на него, продолжая мирно трудиться. Когда рейд уже подходил к концу, я увидел весьма поучительное зрелище. Продуманная атака игроков-агров. Резкий свист, режущий воду зазубренный гарпун, тянущий за собой линь. Гарпун врезался в плечо защищенного костяным панцирем игрока. «Рывок!» Вскрикнувшего игрока сорвало с места и потащило на дном к заросшему водорослевыми деревьями краю локации, туда, где над головами не баражировали опаснейшие медузы. Игрок врезался в дерево, схватился за ствол одной рукой, другой пытаясь вырвать из плеча засевший гарпун. «Не успел!» Из густой тени показалась гибкая женская фигура, И нанесла несколько молниеносных колющих ударов длинным стилетом с темным лезвием. Игрок завопил, задергался и бессильно обвис. Еще один рывок, и его утянули под деревья. Я задумчиво перевел взгляд на расположенную неподалеку локацию возрождения. И не ошибся. Над камнем появился голый бедолага игрок, лишившийся имевшихся при себе денег, имущества и потерявший уровень. Игрок разъяренно вопил, тыкал пальцем в густые заросли, призывал помочь, но никто не спешил ему на помощь. Глянув на столь опасные заросли, снова увидел одинокую девушку с ярко-красным игровым ником над головой. Расстояние не слишком велико, и я легко прочел его. Глубинная кали. Уровень 26 И уровень ведь не велик. Но как отлично сработано! За левым плечом девушки большое гарпунное ружье, на поясе стилет и несколько пузырьков с эликсирами. И смотрит девушка на нас. Смотрит с интересом. С таким любопытством голодная лиса смотрит на мирно квохчущих кур. Мы немного померились взглядами и подавшаяся назад кали растворилась в густых тенях. Этих зарослей придется избегать. А я смогу противостоять столь внезапной продуманной атаке? Стилет явно отравлен или смазан чем-то парализующим. Девушка-игрок действовала отнюдь не наобум. Просчитан каждый пункт коротенького плана, обладает неплохими навыками стрельбы на большие дистанции. Между тем несчастным и зарослями было не меньше 30 метров. Я бы точно промазал. Наемник хлопнул меня по плечу и указал нападающего с неба красного бронированного монстра. Опять травник резанул пахучий побег труфля и приманил угрозу. Позабыв о девушке Агрия, я закрыл с собой леклота и принял на себя удар камней и песка. Рынок не разочаровал, но продавая плаунок за плаунком, я убедился, что торги идут уже не столь оживленно. Дефицит исчезал, цены падали, заработанная сумма — 124 серебряные монеты и 40 медных. И поторговаться пришлось изрядно. Посетив знакомую лавку ремесленников, приобрел немало водорослевых дощечек и еще один железный резец, потратив на это дело пригоршню медиков. Оказавшись в ЛК, пересчитал деньги, распределил их по шкатулкам, внес записи в свои финансовые ведомости. Финансы — 438 серебряных и 350 медных монет. За верстак я садился с самыми твердыми намерениями. До выхода из Вальгиры я обязан поднять выбранную профессию хотя бы до единицы. Чувствовал усталость, но поддаваться ей не собирался. «Сосредоточься, Бульк, сосредоточься!» Мне потребовалось два часа чистого времени, чтобы достичь желаемого результата. Уровень профессии геммы сотворения достиг единицы, и следующая сотворенная мной гемма давала плюсовую единицу к силе. Малая водорослевая гемма с грубым символом силы. Плохой обращик малых водорослевых гем, что, возможно, пригодится кому-нибудь. Эффекты плюс один сила. Широко улыбаясь, я некоторое время любовался результатом. Настоящее достижение. Убрав принадлежности, потянулся всем телом и, с некоторым сожалением вжал пиктограмму выхода. Пора домой. Многие игроки сумели заработать себе настоящее состояние в Вальдире. С выражением читал я, внимательно слушающему меня черному коту-киборгу. «И речь не только о игровой валюте, но и о вполне реальных деньгах. Видишь, котяра, я на верном пути. Раз они смогли, я тоже смогу». «Мяу», — с сомнением ответил кот и лениво лизнул опустевшую тарелку. Кот лежал на границе света, рождаемого лампочкой над крыльцом. Я сидел на ступеньках. И, прихлебывая сладкий чай, читал вслух, обнадеживающие известия: Количество миллионеров Вальдиры растет каждый день, регулярно появляются новые возможности заработка. Администрация Вальдиры никак не препятствует заработку игроков, а стремительное расширение и углубление игрового мира только добавляют способов заработать денег. С каждым днем все больше игроков, получающих зарплаты от своих кланов. И это понятно, ведь настоящие специалисты своего дела ценятся высоко. Съев ложку каши, я наставил ее на кота. Вот, слышал? Настоящие специалисты своего дела высоко ценятся. Кот прищурился, опустил брюхо на дорожку и замер, показывая, что готов слушать дальше. Я с готовностью продолжил. Большая часть игроков, зарабатывающая в мире вальдиры, является частью гигантской клановой системы. Именно кланы выплачивают щедрые зарплаты, помогают с подбором и приобретением наилучшего снаряжения и алхимии. Оплачивают получение новых классовых навыков, находят редкое сырье и инструменты для быстрого освоения ремесел, яростно защищаются кланов от любого врага. Если ты действительно умелый и энергично развивающийся игрок, тебя быстро заметят и сделают неплохое предложение. А меня, видимо, пока не заметили пожал я плечами. «Мяу!» Часто игроки сами предлагают свои услуги выбранному клану, сходу озвучивая свою цену. «Мяу?» «Не, помотал я головой и съел еще каши. Это не мой метод. Во всяком случае, не сейчас. Опять с чьей-то помощью? Ну нет, сам, только сам. Да и до специалиста в каком-нибудь деле мне еще очень далеко. Танки, я так себе, в геммассотворении едва продвинулся». Учиться и учиться. Мррррр. Смотрим дальше. Ремесла. Общие принципы. Вот это уже интересней. Что тут у нас? Принцип первый и самый важный. Время. Если хотите добиться высот в выбранном ремесле, самый главный требуемый ресурс — это ваше личное потраченное на него время. И времени потребуется очень много. Именно поэтому немалая масса игроков Остаются посредственными представителями выбранных профессий, они просто не желают тратить время на унылое сидение за рабочим столом, стояние за наковальней и так далее. Игроки предпочитают проводить дни и ночи в веселых приключениях. И неудивительно картина, когда игрок достигает 200-го боевого уровня, не имея при этом развитой мирной профессии. Поэтому всегда важно помнить важнейший принцип достижения профессиональных высот тратьте на своё ремесло как можно больше времени». «Мяу!» «Согласен, дельная статья. Прямо вот дельная. А ты чего умеешь, котяра? Мышей ловишь? Хм, какой навык в мышеловстве? А с крысой справишься?» «Мяу!» — уверенно заявил киборг и тряхнул головой. «Вытащим мы тебе электрод», — уверил я его. «Может, уже завтра, если сумеем тебя поймать». Так, что тут еще? Принцип второй. Думай о будущем. На первых уровнях ремесла требуемое сырье дешево и его легко достать, но в дальнейшем становится все тяжелее и дороже обеспечить себе приток высокоуровневого сырья. Это же касается инструментов. Поэтому думай о будущем. Заранее создавай себе запас сырья, что понадобится на следующих уровнях ремесла. Оторвавшись от чтения, покатал новые знания в голове и убедился в их полезности. «Я сейчас дощечки водорослевые строгаю, и стоят они сущие копейки. Но те же малые руны выполнены из различных материалов — дерево, кость, камень. Их стоимость растет скачками. Сколько будет стоить рубиновая или сапфировая пластинка? Каким резцом я буду резать алмаз? Явно не железным». «Так, принцип третий. Наставники». Без мудрого, опытного учителя невозможно добиться настоящих высот в ремесле. Далеко не все навыки можно получить из учебников. Только наставник способен обучить тебя тайнам профессии. Поэтому выбирай наставника заранее, собирая о нем информацию, выискивай к нему подходы. Ведь далеко не каждый учитель так вот запросто согласится взять тебя в обучение. Поэтому наставника ищи заранее. И налаживай с ним отношения еще до того, как попросишься к нему в ученики. О, как! Что ж, и это мудрый совет. Наставник. Пока у меня на примете только один потенциальный учитель. Ква-Вэл, полная и добродушная хозяйка магазинчика «Рунное слово». И она сразу заявила, что берет в обучение только тех, кто уже достиг определенных высот в профессии геммысотворения. Но и это не гарантия. Уверен, что я не единственный игрок, жаждущий приобщиться к ее мудрости. Надо как-то добиться с ней нормальных, доброжелательных отношений. Тут есть над чем подумать. Принцип четвертый. Общение. Не пытайся стать гением-самоучкой. Не пытайся изобретать велосипед. Общайся с себе подобными, обсуждай ремесло и его тонкости. Существует масса лайфхаков, существенно облегчающих жизнь любого ремесленника. Будь то более простые в исполнении рецепты, прочные инструменты, знания о учителях, набирающих учеников и о стоящих прочтения профильных книгах, поэтому общайся с себе подобными. Ладно, и здесь все верно подмечено. А я даже не пытался отыскать своих коллег. Осталось выяснить, где они собираются. Общаться, если честно, особого желания не испытывал, но возлагал большие надежды на мое умение слушать. Завтра же и займусь. Принцип пятый. Реализуй. Чем бы ты ни занимался, что бы ни производил, реализуй плоды своего труда. Нет смысла в производстве ради производства. Сшил одежду, стачал сапоги, выковал меч — реализуй. Превращай предмет в деньги, которые станут для тебя дополнительной мотивацией и средством раздобыть более дорогое и сложное сырье. Поэтому реализуй. Ладно. Принцип шестой. Качество. Репутация в мире Вальдиры важна. Прежде чем попытаться впарить кому-то косо сшитую рубаху или почти недействующий эликсир здоровья, подумай, стоит оно того? Новости плохие и хорошие разлетаются быстро, и очень скоро твое имя начнут связывать с твоим товаром, даже если ты не ставил на него свое клеймо мастера. И стоит один раз опорочить свою репутацию ремесленника, Тебе станет гораздо сложнее или вовсе невозможно реализовать свой товар, поэтому стремись к качеству. Продавай только те вещи, за которые тебе не будет стыдно». Дочитав общие принципы ремесленничества, еще раз бегло пробежал по пунктам и погасил экран телефона. Что ж, казалось бы, мелочь. Но теперь мне придется пересмотреть свой график. Серьезно пересмотреть. «Вот не зря я статьи читаю», — обратился я к старому коту. Тот приоткрыл глаз, глянул на меня и снова погрузился в мирную дрему. Пожалуй, последую его мудрому примеру и позволю себе поспать. Вымыв посуду, протер столы и чуть подтянул отверткой болты в дверцах кухонных шкафчиков, после чего отправился в ванну. Перед сном списался с сестрой и убедился, что этот хмырь не проявлялся, после чего со спокойной душой провалился в сон. Рассвет Вальдиры застал меня за верстаком. Хотя самого восхода я не видел, окон в моей личной комнате не имелось. В Вальдиру я нырнул после пяти часов сна и сразу засел за освоение дальнейших высот гемосотворения. Испортил уйму дощечек и пластинок, сломал два резца. Зато уровень профессии вырос на 43%. Закончив порчу дощечек, покинул ЛК не забыв прихватить с собой 60 серебряных монет провалившись в дыру в полу, улыбнулся стоящей за стойкой девушке и выплыл из гостиницы, попав из прохладного сумрака на яркую теплую улицу. Нырнув в переулок песенного утра, преодолел его, едва не врезавшись в куда-то ползущего огромного слизня и очутился на улочке горькой сладости, представляющей собой типичную барную улочку, суемая питейных заведений. Купил у уличного торговца свежую газету, после чего быстро отыскал нужное мне заведение. «Да, прямо с утра пораньше я направился в кафе. И да, я купил кружку черного тягучего кофе и уселся за свободный столик прямо посреди небольшого зала. Кафе называлось Янтарная Гемма. Как следовало, из прочитанных мной на форуме сведений здесь частенько собирались представители моей профессии, чтобы выпить кофе, съесть пару пирожных и заодно что-то рассказать или услышать что-то интересное». На этот раз я хотел прислушаться к разговорам не только местных, но и игроков, и был готов потратить на это полчаса из своего игрового дня, не больше. Потом меня ждет рейд за плаунками и сражение с монстрами. Развернул вестник Вальдиры и погрузился в чтение обширной статьи о таинственном игроке, ставшем «великим навигатором». Журналист называл добрый десяток потенциальных владельцев уникального заклятия и не забыл указать кланы этих игроков. Напоминалось, что процентов на 90 владельцем заклинания стал не игрок-одиночка, а представитель одного из крупнейших и могущественных кланов Вальдиры, чьи названия у всех на устах. Журналист склонялся к мнению, что заклинание досталось одной из сухопутных рас, но при этом подводным жителям унывать не стоит, ведь Великий Поход один для всех и скоро всех желающих ждет, возможно, самое увлекательное путешествие в их жизни и самое опасное ибо никто не может предсказать, с чем и кем именно придется столкнуться авантюристам в этом путешествии. Написано интересно. Я прочитал статью и хотел уже внимательно рассмотреть идущий следом топ самых красивых девушек мира Вальдиры, но не успел. Зал пополнился сразу тремя компаниями и послышались громкие разговоры. К сожалению, говорили все одновременно и далеко не всегда по нужной для меня теме. Покорившись неизбежному, я горько вздохнул и принялся слушать всё подряд, не забывая листать газету и отхлёбывать кофе. «Пятнадцать! Пятнадцать золотых монет за стальной резец! Мастер продул совсем обалдел?» Горячился светловолосый эхилот в зелёном балахоне, зло стучал ладонью по столу. «Куда такие цены?» «Ты про резец с четырьмя малыми геммами. Я купил». «Деньги лопатой гребёшь?» «Оно того стоит». На мой уровень профа и умений резец подходит идеально, пожал плечами Крепыш в серой кожаной куртке. А деньги дел наживное. Когда у резца прочка просядет, дашь добить его? Мне бы пару гем вырезать, опробовать резец в деле. Посмотрим, обещать не могу. Получил крупный заказ от клана. Ого, серьезный заказ? Крупный. А так, для рекрутов усиливающие гемы на силу и выносливость. Выгода небольшая, но есть. Как заказ получил? Связи, друг мой. Самое главное в этой жизни — связи. Хотел дослушать, но раздался куда более громкий раздраженный голос. «Шесть пластин запорол! Сапфировых! Осталось две и даже пробовать пока не собираюсь. Буду дальше профу качать!» «У всех так. Ты один, что ли, страдаешь? У меня вчера зачарованные тиски лопнули. Не выдержали мощи мюфриловой пластины». «Да ты не дорос еще до мифрила! Чего заливаешь?» Ей не резал, просто зажал в тисках полюбоваться. Вот и полюбовался. Тиски за шесть золотых монет покупал. И это еще в день, когда в лавке элитные мастера скидки были двадцатипроцентные. Эх! Следующий разговор. И тут, когда она послала третьего, я к ней подкатываю со своей фирменной улыбкой и спрашиваю, «Не желаете коктейль «Морской Бриз»?» А она «О!» «Да это же знаменитый гемотворец! Присаживай!» «Вранье!» «Точно вранье!» «Врешь, как конь сивый, черепах ты бледная! Да она и слов таких умных не знает! Да не вру я!» «Врешь! Еще скажи, что потом Лизанну роскошную навестил, и вы с ней неплохо провели время!» «Да я серьезно! Про Лизанну и говорить не стану, к такой не подкатишь! Меньше чем на короля она не глянет, а вот мисла меня прямо удивила приятно!» Особенно если вспомнить, что она на 23-м месте мирового топа красавиц. Я же не до конца рассказал. Я ее потом еще до дома проводил. А что дальше было, то уже вас не касается. Мужчина о таких вещах не треплется. Одно скажу, было шикарно. Вранье. В скрине в студию, знаменитый гиммотворец, Да и в чем ты знаменитый? У меня, профа, уже четвертого уровня, а у тебя только третье. Зато у меня обаяние выше раз в десять, понял? Да чего вы его слушаете, он уже наплел, как ему чуть было контракт с Королевского дворца не предложили. Да я серьезно, такой вот я удачливый, а вы завидуете просто. Кстати, угостить кофе? Я сегодня на мели. Уф, с трудом удержался от гримасы. Зачем я эту гадость слушал? Вернусь к первому разговору. Сейчас вообще инструменты дорогущие а качество все ниже и ниже. Настоящих умельцев не осталось. Был один, так не свергли к чертям подводным, идиоты. Причем это не мои слова и тех, кто низвергал Барматула. Доконали они божество. Дальше что? Только он мог изготовлять легендарные инструменты для гемотворцов и благословлять их как положено. Если вернуть Барматула, нам резко жить полегчает. Ха, вернуть Барматула. Хмыкнул крепыш. Оттуда не возвращается. Тантериал! Это Вальдира? Здесь все возможно! резко возразил первый игрок. Не спорю. Но пока до Танториала еще никто не добирался. Хорошо, предположим, вытащил ты барматула из Тантариала. Дальше что? У него ипостаси одной нет, и вещественной. И кто знает, где эта вещь сейчас? Разве что клан серых гарпунов знает? Может, у них до сих пор эта штука. Но чтобы они ее отдали, это же гемма божественного уровня. Причем неразрушимая и чрезвычайно мощная. Не продадут ни за какие деньги. Вот и думайте, вернется однажды Барматул или нет. Я оставлю на последний вариант. Забьемся на пять золотых? Вернут его. Многие геммотворцы жалуются и здесь, и на суше. Вернут. Вернут. Ты чего боишься? Спорим на 5 золотых? Нет, на 20. Условия. Спор сроком на год. Заявляю, через год барматул не вернется. Ага. Значит, шанс есть, раз только на год споришь. Чушь, просто не хочу ждать слишком долго. Хочешь на 10 лет поспорить, что ли? Ладно. Год. Через год барматул вернется. Ставлю 200 монет с золотом. А у тебя они есть? Тебе-то что? Через год спросишь, если победишь. Хм. «Черт с тобой! Спорим!» Игроки стиснули друг другу ладони. Допив кофе, я утер губы салфеткой и встал. Мой путь лежал в переулок пыльного книгочея, уже известный мне маршрут. Даже дорогу спрашивать не пришлось. «Дешевые книги или журналы про Барматула?» переспросил продавец и задумчиво потер подбородок. «Да уж, давненько про него не спрашивали». Раз денег тратить не хотите, предлагаю вот этот журнал за две медные монеты. Тут раздел про божества, и в этот выпуск как раз попал Барматул спустя полгода после своего низвержения. Почти посмертная краткая слава. Прошу. Расплатившись, спрятал журнал в инвентарь и отправился по еще одному известному адресу. В оружейном магазине приобрел два гарпуна по 15 серебряных монет каждый, после чего навидался в лавку Рунное слово где не забыл тепло пообщаться с добродушной хозяйкой и купил те же самые малые геммы, что в прошлый раз. Попрощавшись, вышел на улицу, отыскал взглядом подходящий по направлению водный поток и, оттолкнувшись от мостовой, взмыл в небо. Течение подхватило меня и со все нарастающей скоростью понесло прочь от города. Я поднялся чуть выше и понесся еще быстрее, легко обгоняя тяжело груженные товарами грузовые платформы. Мог бы отправиться на уже почти родную локацию быстрее. Небольшой запас кристаллов возврата имелся. Но я хотел прочитать статью про Барматула. Как назло, статья была хоть и подробно, но написана витиеватым слогом. Будто журналист пытался показать всем читателям, насколько богатым словарным запасом обладает. Причем большая часть этих слов давным-давно благополучно померла от старости и никем уже не используется. Продираясь сквозь хитросплетение слов, я несся в толщи воды и вникал в суть. Барматул, незвергнутое божество. Являлся светлым и мирным божеством, обладал минимумом храмов и не являлся популярным среди игроков. Его благословения в первую очередь дарили легкий попутный ветер и легкое попутное течение. И дарили часто, божество было безотказным. Обратись к нему, помолись, и паруса твоего суденышка тут же поймают свежий ветерок, или же корпус подводной платформы вздрогнет от мягкого толчка. Полезное во всех смыслах слово «божество». Какой мореход откажется от попутного ветра? В этом и крылась главная проблема. Никому, за очень и очень редким исключением, не требовались благословения Барматула. Почему? Да потому что легкий попутный ветер был слабоват. Устранял мертвый штиль и дрейф, но судно едва тащилось. Это касалось как надводного, так и подводного транспорта. Острослов журналист сравнил скорость попутного течения барматула со старческим бормотанием. Почти не слышно и почти неощутимо. В мире Вальдиры, в мире, что набирает обороты с каждым днем, все живут по поговорке, время, деньги. Никто не будет едва-едва плестись с черепашьей скоростью. Существует масса иных вариантов, о которых знает даже новичок. Телепортация, бесплатные течения с различной скоростью, магические артефакты, создающие такие же попутные ветра и течения, но при этом они куда быстрее. То есть со своими такими важными дарами Барматул был никому не нужен. Молились ему крайне редко, храмов было мало — Интересных заданий божество не давало, вообще никаких заданий не давало. Одним словом, бесполезное божество. Хотя кое-чем интересным Барматул все же занимался. У него было хобби по созданию инструментов для геммосотворения, и занимался он этим постоянно, позже даря созданные инструменты, или же обменивая на всякие мелочи. Какой-то брахольщик а не божество. Да и инструменты отнюдь не мастерского уровня и рассчитаны больше на новичков, а не на продвинутых профессионалов. Неудивительно, что именно Барматула избрал своей целью быстро растущий и ему клан серых гарпунов. Им хотелось громкой победы. А Барматул все же был богом, но слабеньким и почти без последователей. После короткой ожесточенной битвы Барматул был повержен, из его тела вырвали ипостась, божественную гему Барматула с неизвестными свойствами. На этом история незадачливого божества заканчивается. А я зря потратил 20 минут, используя несколько новых выученных слов, в чьем значении я пока еще не уверен. Я-то думал, Барматул, Ранга, вау! А тут ничего особо интересного. Благословение, пустышка! Созданный им инструмент рядового качества, Нехорошо, наверное, так говорить, но туда Барматулу и дорога, в Тантариал, знаменитый и часто упоминаемый божественный ад. Так или иначе, божество с такими качествами ждало забвения. Единственное, что меня по-настоящему заинтересовало, божественная гемма Барматула. Какие у нее могут быть свойства? И как бы это узнать? Я испытующе поглядел на прилагающийся портрет Барматула, но ответа не получил. Да и сам портрет. На нем был изображен скорее не бог, а подводный леший, одет чуть ли не в рубище, длинная клочковатая борода зеленоватого цвета, узловатые руки, скрещенные ноги. Сидя на валуне у обочины дороги, бог бурмотул, что-то вырезал из сучка. Перед ним на расстеленной мешковине лежало несколько гемм и резцов. Стоящие перед ним игроки разглядывали предложенный товар и само божество, с неким даже состраданием и легкой брезгливостью, если судить по их лицам. Интересно, но игровой ник одного игрока был прописан так тщательно, что вполне был читаем «Серый гарпун», 273 уровень. За спиной длинный гарпун и щит, полный доспех, покрытый светящимися рунами и немалым количеством драгоценных гемм. Надо же! Если судить по игровому нику, то перед мирно торгующим божеством Барматулом стоит один или даже несколько его будущих убийц. Может, тогда все и началось? И первый удар последовал сразу после вопроса «А почем вот эта гемма-дедушка?» Почему-то мне стало жалко Барматула. Этого старичка с кривоватой, беспомощной улыбкой. Да и причина убийства как-то плохо попахивает. Просто клану захотелось испытать силы на слабом божестве, не могущем дать толковый отпор. Гнусно. Но не стоит мне делать выводы только из одной статьи от неизвестного мне журналиста. Кто знает, вдруг у него личная неприязнь к серым гарпунам. Закрыв журнал, не стал его выкидывать. Помещу в личный архив. Крутнул головой, чтобы определить свое местоположение. его мелководья осталось совсем немного. Пора уже начинать снижение, чтобы мощное течение не утянуло меня слишком далеко. Сделал было грибок, но вовремя остановился. Прямо подо мной проплывала невероятных размеров акула. мегалодон. И она была не одна. Рядом велича вошла еще одна. Остановившись, я завис в течение, глядя, как подо мной проплывает сначала две, а следом еще четыре мегалодана. Все оседланы ахиллотами игроками солидных уровней. Грозно поводят жалами по сторонам гарпунные пушки и стрелометы. И это только начало. После доисторических акул подо мной тяжело и солидно прошел гигантский кит со спиной, накрытой большим воздушным пузырем. Я успел увидеть внутри пузыря несколько мягких кресел, стоящих на ковре, заметил даже бар и официанта с полотенцем через руку. И, само собой, увидел сидящих в креслах пассажиров, лениво оглядывающих подводные красоты. В пузыре сидели сухопутники. Среди них выделялась сидящая в центральном кресле стройная черноволосая девушка в черном же кожаном костюме, забросившая ногу на ногу и держащая в руке бокал с вином. По обе стороны от нее сидело еще несколько игроков, из которых особенно сильно выделялся полуорг в красных доспехах и человек в светящейся магической мантии. Игровых ников я не увидел, помешало странное мерцание воздушного пузыря, скрывающее информацию. Но вроде это точно игроки. Что-то смазанное и зеленое висело над их головами. Кит проплыл. За ним последовало еще шесть мегалодонов. Я глянул по сторонам и увидел не меньше сорока крупных рыб и млекопитающих. Столько же было и подо мной, несколько стелилось у самого дна. Да это настоящий кортеж. Подобные меры безопасности и пафосности раньше я видел только по телевизору, когда приезжали иностранные президенты, к примеру. А здесь ведь просто игра, вымышленный виртуальный мир, и при этом такие вот церемонии и торжественные формальности. Куда они, интересно, направлялись? Спохватившись, снизился, едва не столкнувшись с четверкой запряженных дельфинов, летящих куда-то с огромной скоростью, и оказался у цели. Меня ждал рейд и торговля. Едва приземлился, в личные сообщения пришел запрос. «Требуется надежный танк. Предоплата гарантируется. Выполнение цепочки «Радуга». Шестое задание». Приятное совпадение. Я недавно сдал пятое и как раз примеривался к шестому заданию. Но ответить утвердительно никак не мог. Меня уже ждали травник с наемником-стрелком. Хм, а если попробовать? Взмыв в небо, я выбрал самый стремительный поток и быстро донесся обратно до города. Плюхнувшись у входа в гильдию воинов, оценил наемников и подошел к скалоподобному ахилоту с щитом и топором. Еще и доспех имелся вполне неплохой на вид коротко переговорил с ним и тут же заплатил 4 серебряные монеты, после чего вручил кристалл возврата. И тем же способом отправился за ним следом. «Моя логика проста, я не поспею везде, особенно если мечтаю стать профессионалом геммосотворения. Даже сейчас я зашиваюсь. Зачаровать, усилить, вставить геммы и продать два гарпуна — Выполнить шестое задание «Радуги», сопроводить и защитить игроков-нанимателей, сопроводить и защитить травника, леклота, почитать гайды, почитать литературу по геммосотворению, посидеть вечерком полчаса в янтарной гемме, подвести финансовые итоги, заняться делами реала, и их немало, один только затеянный ремонт дома чего стоит, поискать возможности дополнительного заработка, продать на рынке плаунки, а я еще собирался и остальные травы выкупить у Леклота и продать оптом. Пообщаться с сестрой. У-ху-ху! Как везде успеть? Да никак, если пытаться все выполнить самостоятельно. Сейчас я рискую, ставя под удар основной источник дохода, однако не стану пускать совсем уж на самотек и присмотрю за процессом. Я должен хоть немного разгрузиться. Отведя нового наемника Соумекра к мастерской, познакомил его с остальными. Наемники оказались знакомы и явно были не прочь поработать вместе. Леклоту я пообещал, что буду поблизости. Поговорив с наемниками, трижды повторил, что главная их задача — сберечь жизнь травника, все остальное по боку. Трофеи из блопов они могут оставить себе. Отправив их, отписался игрокам и пошел следом за наемниками и травником. Через полминуты пришел ответ. «Все в силе, давай ты к нам, мы у плиты Возрождения». «Ответил коротко и вежливо. Я указал, где нахожусь. Здесь есть подходящие блопы в нужном количестве». Вспомнив, что сам квест не взял, чертыхнулся и побежал к квестодателю. Тот встретил меня приветливой улыбкой и с большой радостью выдал следующее квестовое звено. «Цепь задания «Радуга блопов». Задание шестое. Вы получили задание «Красная добыча». «Доставить к Рудолу пять кусков мяса красных блопов». «Доставить Крудолу две цельные раковины красных блопов». «Награда – 20 серебряных монет». «Дополнительная награда – один предмет на выбор из предложенных Крудолом». «Отлично. Думается мне, что если хоть немного повезет, у меня получится убить двух зайцев одновременно, и наемников подстраховать, и клиентам помочь. Даже трех зайцев, если и сам сумею выполнить задание. Главное, чтобы все пошло правильно». «Ага, куда там?» Заортачились наниматели. Мы еще цену толком не обговорили, они уже права качают. «Мы платим, ты делаешь. Деньги за любые твои услуги, верно? Ждем тебя у плиты возрождения». «Вступить в долгий спор? Сбегать к ним? Нет уж. К ним точно не побегу. Еще не хватало, чтобы обо мне отзывались как о танке с мягким податливым характером. Репутацию с молоду берегут». Но ругаться или спорить тоже не хочу. Черт с ним. Жаль, что уже успел пообещать наемникам, что все трофеи достанутся им. Ну и ладно, еще один урок усвоен. Не проверив, не торопись с принятием решений, написал столь же вежливый ответ. На таких условиях не работаю. Особенно ценю вежливость. Заказ отменен. Желаю удачи. Убедившись, что на работающего травника пока никто не нападает, сходил в мастерскую и отдал два гарпуна. Прочность, заточка, вставка малых гем. Не успел отойти от навеса, как тренькнуло сообщение. «Чего ты кабенишься? Супер-профи себя возомнил, наемник? Платим тебе две золотые монеты за помощь в выполнении шестого задания в цепочке. Это окупает отсутствие вежливости? Топай к плите возрождения!» «Что с этим парнем?» «Ник у него звучащий, повелитель грядущего. Даже очень звучащий». Мой игровой ник на его фоне похож на имя пузатого мультяшного лягушонка. Пришлось повторить. Заказ отменен. Удачи. Две золотые монеты мне не помешают, уж точно лишними не будут, но вряд ли столь самоуверенный игрок сможет молчать во время схватки с красными блопами. Потихоньку шагал за наемниками и вскоре дождался ожидаемого атака красного моллюска. Взяв щит на изготовку, замер в ожидании. Но к моему неописуемому облегчению вмешиваться не пришлось. Блоб тяжело рухнул в грязь, где его тут же встретило несколько арбалетных болтов. Ответный песчаный удар моллюска пришелся в щит наемника и был с успехом отражен. Пара минут, и враг был повержен. Наемники собрали трофеи и пошли дальше, оставив покачиваться опустевшую огромную раковину. «Хм, раковина!» — крикнул я. «Долго тащить!» — отозвался стрелок. Пусть другой кто заберет». «С удовольствием», — хмыкнул я, хватаясь за край раковины и дергая на себя. Тяжеленный панцирь сдвинулся на несколько сантиметров. Да уж, попотеть придется изредно. «Или...» Оставив раковину в покое, рванул к торговому навесу, где приобрел два алхимических плавучих пузыря. По сути, просто два сморщенных мешка. Инструкция не прилагалась, все просто до безобразия. Поместил мешки в раковину, щелкнул дважды ногтем по активирующим рунам, и мешки тут же зашипели и надулись воздухом, поднявшись, уперлись в верхнюю створку. Скрипнул на прощание песок, и раковина красного блопа едва заметно приподнялась над дном, где и зависла. Уперевшись в нее, поднажал и в шустром темпе дотащил добычу до квестодателя. «Минус одна раковина». Еще одна такая, и мне останется притащить только пять кусков мяса. Плавучие мешки забрать не забыл, их можно надувать дважды. Вернувшись к наемникам, обнаружил, что за время моего отсутствия они уже успели сразиться с еще одним красным глопом, но раковина распалась на куски и была ими подобрана вместе с мясом, мне ничего не досталось. Зато травник в безопасности, чтобы не брести за ними просто так, начал охотиться на серых и синих глопов. С моей силой и живучестью они не представляли для меня опасности, зато давали хоть какой-то прибыток. Спустя еще одну атаку красного блопа я совершенно успокоился и двинулся прочь. У них все под контролем. Сделал несколько шагов, обернулся просто для проверки и опрометью бросился назад. Там, где находились наемники, вспухало огромное облако донной грязи и мелькала гигантская раковина красно-черного окраса. Рано я обрадовался. Влетев в облако, выставил щит, прикрывая упавшего наемника. «Удар!» И я растянулся в грязи, сбитый с ног удивительно легко. Разинув створки, моллюск заревел непрестанным потоком, выплевывая камни и песок. Подняв щит, я умудрился закрыть припавшего на колено стрелка. Второй воин подскочил, закрывая щитом, подобрался к врагу и нанес размашистый удар топором, заставив того поперхнуться и захлопнуть створки. Встав, я закрыл стрелка, стараясь не мешать стрельбе. Мимоходом глянул назад и сквозь зависшую в воде грязь увидел перепуганного травника. Жив, отлично. Бум! И я снова лечу вверх тормашками. Влетел прямиком в медузу 30 уровня, что отнюдь не обрадовалась толчку и тут же шарахнула меня стрекалами. Нанесла урон, но не парализовала. Я был безмерно рад своему счастью, моментально рванув в атаку на полосатого блопа преследуемый при этом рассерженной медузой. Бух! Затрещавший щит выдержал. В паре шагов передо мной с рыком орудовал топором наемник. Мне в загривок врезались стрекала медузы. Подлечиться? Да, но не мне. Шагнув вперед, коснулся наемника. Влил в него магического здоровья. Отмахнувшись щитом от медузы, прыгнул к стрелку. Подлечила его. Бросил ему зелье и здоровье. Благодарю. Держись. «Щелк!» — в «Медузу» вонзился арбалетный болт. «Щелк!» — туда же следующий. Полупрозрачное тело монстра сдулось, начало опускаться, «Медуза» яростно била во все стороны стрекалами, превратившись в плюющуюся смертью шаровую молнию. «Щелк!» — еще один болт медузы не обрадовал, и она ринулась к стрелку. На ее пути встал я, приняв на себя весь удар. На этот раз меня накрыло капитально, и в судорогах я рухнул на дно. Дергаясь, шипя под нос ругательства, прилагал все усилия, чтобы встать, но тело не слушалось. Мигающий перед глазами таймер убывал с черепашьей медлительностью. Едва истекла последняя секунда, я подскочил и врезал щитом полетящий к стрелку медузе. Удар оказался финальным. Во все стороны разлетелись липкие комки. А я уже бежал к оставшемуся в одиночестве воину — Он как раз рухнул оглушенным и на него стремительно опускался всей массой злобный Блоб. Оттащил его, дал последний эликсир здоровья и встал перед врагом. Бум! На ногах устоял, а вот щит, считай, умер. Одно дуновение, и его нет. Силища! Но и Блобу серьезно досталось. Шкала здоровья просела на три четверти, рев уже далеко не такой грозный. «Щелк, щелк, щелк!» Створки начали закрываться. Отбросив щит, я прыгнул прямо ему в пасть. Выхватив гарпун, в первый раз за весь бой, поставил его стоймя и вцепился в него изо всех сил. «Щелк, щелк!» По обе стороны от меня между створок влетели арбалетные болты. Чудом не зацепили. Гарпун начал сгибаться. Выхватив второй, я устроил в чужом рту настоящую бойню, терзая наконечником мягкое нутро. Через пару секунд все было кончено. Моллюск умер, его раковина опустела. И я выпал из нее, как дохлая селедка из бочки. Рухнул на дно и затих. «Отлично сработано, господин Бульк», — с уважением отметил наемник щитом. «Думаешь?» — прохрипел я в изнеможении. «Благодарим за помощь», — поддержал его стрелок. «Вам спасибо, воины». Мне протянули перепончатую руку. Ухватившись за нее, я встал, поглядел на опустевшую махину. «Да... даже не верится, что сумели завалить. Еще и чертова медуза, пытавшаяся поджарить мне мозги, и ведь у нее почти получилось!» «Мы идем дальше», — осведомился робко-травник. «И спасибо». «Тебе спасибо. Да, продолжаем сбор растений. Но осторожно». Тройка местных кивнула и вернулась к работе. На раковину они даже не глянули, хотя не забыли забрать немалых размеров жемчужину и пару огромных кусков мяса. Раковина твоя? Мягко поинтересовался мертвый Блоб. А-а-а! Вытаращился я на раковину. Раковину продашь? Так, протянул я, глядя на гигантскую раковину и делая мелкий шажок назад. Так, до истерики дело не дошло. Из-за раковины вышла улыбающаяся девушка. Копна черных волос, заостренные зубы, отличный для ее 33-го уровня доспех, за спиной арбалет на поясе длинный меч. Ник Гватемала. Коротко и удивительно. «Добрый день», — кивнул я, сдирая из себя обрывки водорослей. «И тебе, доблестный воин», — фыркнула девушка. «Неплохо повоевали. Молодцы. Думала, не справитесь». А чего ж не помогла? Надеялась, что мы благополучно помрем, и ей не составит труда добить серьезно раненого монстра? Разумная стратегия. Раковина продается. Ваша цена, леди? Дам стандартную, золотая монета. Оценив ее внешний вид на доспехах следы недавнего боя, чуть подумал и предложил другой вариант. Одна золотая монета и пять кусков мяса красного блопа. Не серые же блопы оставили такие следы. Да и не стала бы она тратить на них время. И я не ошибся. У меня только три куска. Сойдет. По рукам. Сделка состоялась, и мисс Гватемала передала мне плату, после чего вытащила из объемистого рюкзака несколько плавучих мешков и забросила их в пасть моллюска. Мешки с шипением надулись, раковина едва-едва приподнялась. «Квест-радуга?» — уточнил я. «Точно!» «И попробуй сначала отыщи редкого монстра, а затем еще надо постараться, чтобы его раковина целая осталась. Удачи тебе, Бульквариус!» «И тебе. И на правах рекламы, если понадобится качественное оружие или снаряжение, пиши мне в личку, но торгую только за реал». «Ого!» «Каждый крутится как может», — развел я руками. «Просто к сведению, хорошо?» «Договорились». Раковина уплыла к навесам. «Я же взмыл в небо и помчался с куда большей скоростью. Срочно требовалось приобрести новый щит и починить немного поврежденные гарпуны. Ну и себе топор куплю». Забрав подчиненные гарпуны, забросил за спину щит с топором и поднялся над дном. Увидев спокойно идущих наемников и травника, спокойно опустился обратно и дошел до плиты возрождения, воткнул в песок гарпуны и спокойно принялся ждать. Первые голые покойники появились скоро. Изрыгая ругательство, пиная песок и камни, обвиняя друг друга, они прошли мимо меня. Я окликать не стал. Продолжил ждать. И следующие злобленные личности в подгузниках меня заметили. Оглядели внимательно гарпуны, оценили. Я не мешал. «Слышал о тебе», — начал один из них. «Продаешь здесь неплохое оружие? Хотя, что я вижу, так себе». Какое есть, пожал я плечами. Цена, сразу скажу, в кошельке 7 баксов. Больше тупо нету. За подписку на Вальдиру отправил почти все. Алмазная кака все же, сам понимаешь. Отдашь за 7 баксов? Знаешь ведь, в городе такой же куплю за 2-3 доллара максимум. Учитывая твою ситуацию, 7 будет нормально, кивнул я. Спасибо. Мне за ту же цену. Немедленно встрела фигуристая девушка в микроскопическом купальнике. Дороже не дам, я за справедливое распределение благ. Прошу. Получив 14 долларов, попрощался с покупателями и пошел прочь. Далеко не ушел. На моем пути встала незнакомая и одновременно знакомая уже по переписке личность. Повелитель грядущего. 21 уровень. Мак. Одет шикарно. Настолько шикарно, что его снаряжение могло быть куплено только за полновесное золото или реал, но никак не за серебро или медь. Внешность персонажа тут же нехило потрудились. Одна прическа чего стоит, артистичный, продуманный хаос. Тот самый гордый наемник Танк? усмехнулся повелитель грядущего. Когда зовут к плите возрождение не идет, а потом все же приходит. Ты думаешь, я ищу вас? — удивился я. И, похоже, мое удивление было настолько искренним, что он поверил в мои слова. — Нет? — Нет, — качнул я головой и приготовился к прыжку. — Удачи в боях! — Стой! Раз уж ты здесь, может, все же заключим сделку? Тебе деньги, нам твои услуги. — Услуги. Не помощь, а именно услуги. Кто же ты такой в реальной жизни? Богатый и спесивый гордец? Или наоборот? Забитая тихая личность, показывающая свой истинный характер только в виртуале. Попробуй угадай. Да и зачем мне это? «Цена меня устраивает», — ровно ответил я. «Но сражаться мы будем там, где я укажу». «Почему?» Ответ пришел быстро, и он был правдив. «В том месте собирают травы. Сок некоторых трав привлекает красных блопов». Не придется сражаться в толчье, конкурировать с другими игроками и не заденем ненужных монстров. Сработаем чисто и быстро. Хм, тебе стоило сказать это раньше. Пояснить подробней. И не потеряли бы по твоей вине драгоценное время. По моей вине? Вот прямо сейчас я должен послать этого повелителя грядущего туда, куда его еще вряд ли когда-нибудь посылали. У меня даже адрес созрел в голове, длинный и неприличный. Но. «Опять поддаваться эмоциям?» «Как раз от этого я стараюсь уйти в последние дни, и, оставаясь спокойным и мудрым, чувствую себя просто прекрасно. Так что...» «Сделка?» — уточнил я. «Сделка! Лови!» Монеты он не передал, швырнул. И я легко их поймал, на его счастье. Упади они на дно, я бы нагибаться не стал. Но я орать бы не начал, просто повернулся бы и ушел». Эмоции снова удалось удержать. Проверил содержимое ладони. Два полновесных золотых кругляша. Неплохое подспорье для моих дел. Кто еще? Я! С неба упала широко улыбающаяся девушка, облаченная в полное рванье. Я даже представить не могу, где она откопала это дырявое рубище с обилием разноцветных заплат. В руке короткий ржавый меч, за спиной два метательных дротика. Что за... Удивляешься моему виду? Весело рассмеялась девушка 22 уровня с ником Ахилия 17. «Не удивляйся! Чего в мусорке нашла, то и надела. И с оружием так же. Представляешь, какие идиоты! Такой классный меч просто выбросили!» Я осторожно покосился на погнутый ржавый меч, годный только на перековку. Смущенно кашлянул, не зная, как отреагировать. Все это время повелитель грядущего стоял с картинно прижатой к глазам ладонью, Похоже, его высочество не могло без слез смотреть на свою оборванную спутницу. «Точно! Принц и нищая!» Вот и появились в голове обозначения. «Если он маг, то она, судя по оружию, скорее всего...» «А вообще я лекарь!» — добавила Ахелия. Я закашлялся, подавившись предположением. «Лекарь? Выглядящая вот так?» «Успокойся, Бульк, просто успокойся!» — Тебя это никак не касается, ты просто наемник, хотят люди чудить, пусть себе чудят. — Кстати, ты, наверное, удивляешься моему внешнему виду, верно? — прищурилась девушка. — Ну что ты, вовсе нет. — Конечно, удивляется, — рявкнул принц, как я его окрестил. — Каждый удивляется, выглядишь как полнейшее убожище. — Я выиграю спор. Я молчал, мысленно дал им еще две минуты. Потом потащу их сражаться, но послушать было интересно. «Это невозможно!» — утомленно прикрыл глаза принц. «Попросту невозможно! Пойми! НЕВОЗМОЖНО!» «Увидишь!» — топнула ногой Ахелия и повернулась ко мне. «Рассказать тебе суть?» «Мне не особо интересно!» — покривил я душой. Но мог бы сказать что угодно, меня даже не услышали. Уперев руки в бока, Ахелия заговорила, периодически швыряя ногой камешки в своего спутника — «Этот», — камешек ударил принца в колено, — «уверен, что весь мир крутится вокруг денег, и реальный, и виртуальный, что все решают деньги, денежки, деньжища, а я уверена, что это не так. Пусть хотя бы в Вальдире, но не так». «Так, везде так, глупая твоя голова. Ты ходила в одну школу со мной, в один универ, и ничему не научилась. Миром правят деньги. Это универсальная смазка для мировых шестерней». «Даже этот, хваленный на форуме танк, в меня ткнулась рука в изящной перчатке, не стоял бы сейчас здесь и не слушал бы твой бред, не заплати я ему!» «Но я уже вижу нетерпение на его лице. Ему не терпится быстрее отработать уплаченные деньги и смыться, а не слушать твои бредни!» Тут он прямо в точку угодил. Почти в точку. После слов Ахилии во мне проснулся интерес. «Так в чем суть спора?» — небрежно спросил я. «В поберушничестве!» Рявкнул принц. В бескорыстии!» — Улыбнулась девушка. А точнее. Ну, пояснять суть долго. Я тебе опишу свои действия, и ты поймешь. Как только мы с ним, еще один камешек в принца, первый раз появились в яслях, я тут же сняла с себя одежду и мешок. Оставила только на бедренную повязку и майку. А чего их-то не сняла? фыркнул принц. Чтобы не смущать никого. Сняла и отдала первой встречной женщине в подарок. Та не приняла. Тогда отдала одному из пробегающих мимо девушек-игроков, затем мы выполнили несколько квестов, и каждый раз я отказывалась от своей доли награды, возвращая ее полностью. Одеваюсь на мусорках, кстати, интереснейшие достижения получила, даже рытье в помойках приносит пользу. Вооружаюсь там же, в городе полно ящиков с бракованным оружием, «Так что я спрашиваю разрешение и беру то, что подходит мне по характеристикам. Но вообще я лекарь, и планы у меня грандиозные. А Суть спора. Я пытаюсь доказать, что в Вальдире можно прекрасно существовать и без денег». «Чушь! Посмотри на себя и поймешь, твои попытки тщетны, глупая дева!» Отрезал принц и глянул на меня. «Готов танк!» «Это кто тут глупая дева?» Волосы Ахиллеи прекратили развиваться в водных потоках и встали дыбом. Ого, это что за фокус? Волосы, заметила мой интерес и резко успокоилась девушка. Мне подарили эмоциональную магию. Ответный дар. Когда я повышаю голос, волосы встают дыбом. Прикольно, да? И немного пугающе, кивнул я. А с заклинаниями как? Ведь ты лекарь. Без магии никуда, да и без денег тоже. В гильдии магов за умение надо платить. Точно! поддержал меня принц и тут же скривился, но ей повезло. Мы случайно зашли в недавно открывшийся в приглубье храм светлой богини и Вавы. Сама она наземная, но ее жрецы старательно несут по всему миру света и доброту, исцеляют страдающих, кормят голодных, принимают скромные дары, дают благословения. Хорошее место! Я провела там целый день, помогая по хозяйству. Заодно увидела столько чудес, один только Сан чего стоит дворовый. Знаешь такой? Каменный громила. Еще сильнее скривился ее спутник. Громада, высотой метров в десять. Это голем, оживленный магической силой храма. Добрый защитник. Но как он двигался, я не видела. Но зрелище внушающее. В храме мне и помогли с поднятием уровней целительных заклинаний. А прокачала я их сама сразу, как только получила вдар дар от доброй горожанки. Добрый. Буркнул принц. Мы весь ее подвал вычистили от слизи и планктона, мучились два часа и получили несколько жалких медиков. Тебе не стоило поддаваться на ее просьбы, ты еще хитрюга. Так вот и живем, солнечно улыбнулась Ахилия. И мне нравится, стою на своем и обязательно докажу, что бескорыстие и доброта правят миром. И награду за квесты из цепочки радуга тоже отдаешь, уточнил я. Конечно. Пока в Вальдире есть мусорки, я буду одета и обута, да и без добрых ахилотов не пропадешь, мне и углопы помогали. Я готов к защите, улыбнулся я в ответ. По дороге обсудим детали, чтобы никто из нас сегодня не погиб. Удивительно, но принц промолчал и внимательно слушал меня. Говорил я легко и привычно, уже не раз повторял эти слова, заранее приглядываясь к уровням нанимателей, их классам и вооружению, а еще к поведению. Через несколько минут мы оказались рядом с идущим по краю мелководья наемниками и травником. Чуть сбавили ход и вскоре увидели первого красного блопа, величаво опускающегося ко дну. Перекинув щит вперед, я взялся за топор и рванулся в бой. Первый же удар переключил ярость хищного моллюска на меня, и щит привычно затрясся под снопом песка и камней. Квест мы сдали через два часа, в том числе и я. На прощание повелитель грядущего порадовал меня известием, не забыв ткнуть пальцем мне в грудь. «Я запомнил тебя, танк. Хорошо, запомнил. Ты неплохо показал себе сегодня. Так что вскоре жди еще одного делового и щедрого предложения. Тебе понравится?» «Если буду свободен», — ответил я и кивнул Ахелии. «Удачи!» «Спасибо», — улыбнулась она и отлучилась. Через мгновение я убедился в ее честности, она отдала полученную за квест награду первому встречному местному, сгибающемуся под тяжелой ношей. Выпрямившись, тот широко улыбнулся и, принимая с благодарностью награду, произнес удивительные слова. «Благодарю, добрая чужеземка Ахелия. Слава о твоей доброте и щедрости плывет и сверкает по всем окрестным водам. Пусть светлые боги оградят тебя от всех бед и невзгод». «Удачи тебе во всех твоих начинаниях!» «Спасибо!» «Да...» Мне таких слов не говорили никогда. Может, что-то на самом деле есть в бескорыстии. Стоит подумать над этим. Но не в ближайшие дни. У меня слишком уж много вполне себе корыстных дел, и свою награду за квест я никому отдавать не собираюсь. Продать — запросто. За хорошую цену. Поздравляем! Задание Красная добыча выполнено. Награда 20 серебряных монет. Дополнительная награда один предмет на выбор из предложенных крудолом. Предметов на выбор снова было 4, все на 20 уровень: наплечники, щит, гарпун, топор. Я выбрал топор. Мой старый еще цел, но новый его превосходит во многом. В уроне и прочности так на целую треть. В боях поднял уровень и повысил выносливость. Я по-прежнему хотел быть максимально живучим. Уровень персонажа 23. Базовые характеристики персонажа. Сила 35, интеллект 4, ловкость 11, выносливость 77, мудрость 4. Очки жизни. 1080 из 1080. Мана 20 из 30. Наведавшись в мастерскую, починил щит и старое оружие. Новый топор попросил зачаровать на прочность и хорошенько заточить. От вставки гемм отказался. «Мне есть где приобрести их по более дешевой цене и при этом куда лучшего качества». Следом переговорил с травником и скупил у него все растения. Пришлось за серебряную монету арендовать снабженную плавучим пузырем тележку. Дернул за рычаг, пузырь надувается. Дернул снова, прекращает. Дернул за шнурок, приоткрывается клапан и лишний воздух выходит». Загрузив тележку, поддул пузырь и принялся толкать всплывшую тележку. Вскоре меня подхватил идущий домой водный поток, и мы понеслись к приглубью, с каждым мигом наращивая скорость. Впереди мягко засветилась и начала увеличиваться в размерах гигантская вечная медуза, что надежно охраняло покой небольшого, но оживленного городка. Я возвращался домой. Рынок встретил привычной суетой и шумом. Попутно здороваясь и улыбаясь местным, знакомых лиц становилось больше с каждым днем, память уже пасовала от попыток удержания непривычных имен, добрался до своего прилавка, припарковал тележку и выгрузил плаунки. «Плаунки! В продаже цветущие плаунки!» — бросил клич, и ко мне тут же поспешили любители декоративных растений. Прилавок опустел быстро, но выручка оказалась самой маленькой, всего 90 серебряных монет. Эта ниша медленно закрывается. «Вечером еще сумею выручить некоторую сумму, а вот завтра...» «Мне однозначно пора искать новый источник дохода. И в первую очередь это означает смену локации. Из ракушьего мелководья я уже выжил все возможное. Разве что осталось завершить цепочку радуги. Но стоила ли она того? Я не особо фанател по выполнению поручений, но мне нравились награды. Предстоит сделать трудный выбор». Пожалуй, задержусь еще немного, пока не начну продавать снаряжение с собственными рунами, то есть геммами. Оставшись без плаунков, прошелся по чужим прилавкам и продал остальные растения, целебные травы и прочее. Подсчитал выгоду. Мм, да вся моя выгода составила 4 серебряные монеты. Но аренду тачки это купила с лихвой. Главное, не забыть вернуть ее обратно. И снова задумался. Вот оно того стоило? Нет. Не стоило. Слишком много хлопот из-за четырех серебряных монет. Распродавшись, неспешно двинулся по улицам, выбирая те, что поуже и подальше от центра. Город я изучил не то чтобы на отлично, но уже неплохо ориентировался в его хитросплетениях и прекрасно помнил, где находился небольшой мебельный магазинчик с приемлемыми ценами. Дойдя до цели, осмотрелся в тесном помещении, немного побродил среди лабиринта мебели и вскоре отыскал подходящие мне предметы мебели. Расплатившись, погрузил все на арендованную тачку и потащил в гостиницу. Сумев поднять все в ЛК, ничего при этом не уронив и заслуженно радуясь своей силе, принялся расставлять купленное рядом с рабочим верстаком. Закончив, отошел и полюбовался. Над верстаком зажегся купленный за пять серебряных монет алхимический светильник. Слева встал высокий шкаф с крохотных ящичков. Настоящий картотечный шкаф, обошедшийся мне в 12 серебряных монет. Над светильником повесил небольшую книжную полку, купленную за три серебрухи. На полку легла вся накопившаяся литература. Под верстак вставил легко прилипший к нижней части столешницы выдвижной ящик. Туда убрал все инструменты. Встряхнув, расстелил по центру ЛК бежевую ковровую дорожку, купленную уже на обратном пути. Рисунок дорожки кривой. Явно ее ткал ученик, поэтому она досталась мне за две серебряные монеты. У двери повесла пока пустующая вешалка, под ней расположилась подставка для обуви. В угол забилась мусорная корзина. Такая же встала рядом с верстаком. Потихоньку обживаемся. Спустившись, переговорил с миловидной шатенкой за стойкой. Из ее пояснений узнал, во сколько мне обойдется модернизация личной комнаты. Первое расширение всей комнаты — 25 золотых монет, последующие дороже. Установка одного небольшого окна — 30 золотых монет. Цена возрастает в зависимости от выбранной стены и размера окна. Поблагодарив, вернулся и уселся за стол, подбил финансовые итоги. Поразмышлял над незаметно пролетевшей половиной дня. Отметил свои успехи в поднятии уровней. Разместил деньги по шкатулкам. И перешел за верстак где принялся ломать дощечки, зажимать пластины в тисках и вырезать простейшие узоры. Через час сумел поднять свои умения в гемосотворении на 10%. Сегодня я хотел добить профессию до второго уровня, и если верить статье в журнале, на втором уровне я смогу самостоятельно вставлять малые геммы в предметы снаряжения. Но не оружие, тут требовался уже третий уровень профессии. Закончив с обучением, прикинул дальнейшие на сегодня действия. Определившись, вызвал меню и покинул Вальдиру. Вспышка. Рокочущий океанский вал накрыл меня своей тенью. Выход.